Евгений Прошкин. Эвакуация. Когда я умер, не было никого, кто бы это опроверг. Егор Летов. Эпизод 1. Автобус свернул на садовую и, приблизившись к дому культуры асбестоцементного завода, чуть притормозил. Пассажиры дружно ухватились за поручни. Карпов, прижатый к ледяным дверям, сделал судорожную попытку найти точку опоры и на случай, если сохранить равновесие не удастся, наметил крепкую спину в черном пальто. Коренные жители Оконеченска знали, что маршрут номер 8 проходит через огромную рытвину, которую автобусу никак не миновать, разве что он выйдет на встречную полосу. Карпов уже, как Оконеченцу не коренному, пришлось прочувствовать эту особенность местного ландшафта собственной макушкой. Даже спустя полтора года он безошибочно узнавал салон, в котором получил боевое крещение. Небольшую вмятину в потолке над задней площадкой так и не выправили. То ли поленности, то ли, как говорится, в назидание. Приготовившись подпрыгнуть на ухабе, пассажиры замерли. Нудный ребенок, изводивший соседей своими капризами, и тот притих, вцепившись в напряженную ногу родителя. Ожидание ямы растянулось на несколько нервных секунд, после чего люди опасливо зашевелились. Сидевшие у окон, не сговариваясь, стали продувать в замерзшем стекле маленькие слезящиеся лунки. Карпов расцарапал иней на узком дверном оконце и не без труда разглядел приземистое здание с крупными буквами на фасаде. ДК АЦС. Рядом с традиционными колоннами которого, обглоданное временем и непогодой, зябла статуя в виде мужика с лопатой. Скульптура напоминала замок из песка, подточенный прибоем. Ноги утратили ступни и округлились в слоновье тумбы. Свободная рука, когда-то указывающая на залежи полезных ископаемых, укоротилась до культи, из которой странно торчала бурая арматура. Черты лица стерлись, и голова стала похожа на болванку. Единственной уцелевшей частью тела каменного человека была огромная лопата, соработанная из нержавейки. Весной, умытая первым дождем и еще не засиженная птицами, она блестела особенно ярко. Но до весны... «Еще жить!» Водитель поддал газа, и Карпов заметил на дороге оранжевые жилетки. Автобус все-таки объехал яму, вернее, копошившихся вокруг нее рабочих. «Тьфу ты идти, тихо мать!» – крякнул краснолицый дед в солдатской шапке. «Вот уже удумали зимой асфальт ложить!» «Никакой не асфальт!» – откликнулся пассажир в пальто. «Гравием засыпали! Правильно?» «Ну, дождались!» – обрадовалась дама с кроличьим воротником. «Пятьдесят годков помню эту дырку!» – сокрушался дед. «Так и до лета уж потерпели бы!» Продолжение дискуссии Карпов не услышал. Все реплики были известны наперед. Но одна фраза все же проникла в черепную коробку и зашевелилась там холодной жабой. «Дождались!» В желудке свился клубок страха и, поднявшись в легкие, заполнил грудную клетку. Дождались. Карпова бросила в жар, и он, как при тяжелом гриппе, вдруг ощутил хруст каждого сустава, писк каждого сухожилия. Ему стало невыносимо душно в переполненном автобусе, но, выскочив на остановке, он так и не смог вздохнуть свободно. Морозный воздух перехватил горло и там застрял. Дождались. Мэр наконец-то решил привести дорогу в порядок. Сын Марины Анатольевны больше не шлялся со всякой шпаной, готовился к поступлению в институт, а Петр Семёнович перестал склонять подчиненных девушек к сожительству. Это значит, что она пришла. Она настигла его здесь, в Сибири, в тупике одной из веток железной дороги, о которой забыли, прежде чем успели достроить. А Конеченск, город на самом краю земли, дал ему приют и последнюю надежду, но не уберег. Карпов знал, в какую бы нору не забился, она его найдет. Она научила его бояться. чует ее приближение он научился сам».